Глава 13. Кто еще об этом знает? Детектив-инспектор Джимми Стюарт спокойно смотрел через стол на Веронику Дойл и не отвечал на ее вопрос. Дойл занимала какую-то непонятную должность в Министерстве юстиции. Ей было немного за 30, черные волосы собраны в тугой пучок, длинная шея, дерзкий милый носик. В целом Стюарт был помешан на женских милых носиках. на таких, например, каким обладала его многострадальная миссис Стюарт. Каждый вечер, независимо от того, как поздно он возвращался домой, она просыпалась и спрашивала, как у него дела. Он всегда отвечал «хорошо», а потом целовал ее в лоб, в губы и, наконец, в этот милый носик-пуговку. Этот, так сказать, личный ритуал являлся важной скрепой их 36-летнего брака. Мысли о жене вызвали у Стюарта легкую улыбку, В этот во всех отношениях дерьмовый день. Однако нос Вероники Дойл ему нравился гораздо меньше. Главным образом от того, что она пыталась совать его не в свои дела. «Мне повторить вопрос?» — спросила она. «Я бы не отказался, если бы вы задали его чуть-чуть повежливее», — ответил Стюарт. Уилсон заерзал в кресле, словно пытаясь отстраниться от него подальше. Возможно, паренек не отличался умом, но даже у него хватало мозгов держать рот на замке в присутствии таких людей. «Ну ладно, хватит валять дурака, Стюарт!» – раздраженно воскликнул мужчина, сидевший справа от Вероники Дойл. Это было еще одно примечательное лицо. Помощник комиссара по оперативным вопросам, сам Финтон О'Рурк, пользующийся уважением среди простых полицейских и по всеобщему убеждению давно достойный возглавить настоящее дело – Он немало помог комиссару в самый сложный период, когда полтора года назад ее только-только назначили на должность. Орург был всего на семь лет моложе Стюарта, но на вид ему было трудно дать больше двадцати. В молодости он активно занимался бегом на дальние дистанции. Наверняка он больше не участвовал в марафонах, как раньше, но явно держал себя в форме. В ухоженных темно-каштановых волосах мужчины почти не просматривалась седина. За годы службы их пути пересеклись не раз. Фактически, именно Стюарт устроил Финтону экскурсию по участку в первый день его службы в Кландолкине в качестве новоиспеченного детектива. Недавно вырвавшийся из деревни, совсем малокосос, Уоттерфордский парень обладал той смесью нервозности и высокомерия, которой отличаются все молодые карьеристы, впервые получившие полицейский значок. Стюарту он показался забавным. Но вновь столкнувшись с урурком через пару лет, он с трудом его узнал. Может, его и забросило на самую глубину. Но он научился там плавать с непринужденностью новорожденной акулы. Последующее восхождение урурка по служебной лестнице отличалось стремительностью ракеты. Его вера в превентивные методы обеспечения правопорядка попутно сломала кому-то большую игру и сделала его героем среди рядового состава. Возможно, в политике он разбирался лучше, чем в оперативно-розыскной деятельности, но в полиции даже такие навыки находят свое успешное применение. «Почему бы тебе просто не ответить на вопрос, Джимми?» — спросил Урурк. «Что у тебя на уме?» «Что ж, помощник комиссара Урурк, сэр, вот что у меня на уме. Как вам хорошо известно, в любом расследовании убийства решающее значение имеют первые 24 часа. Однако в последние три из них мне и моему коллеге было приказано сидеть сложа руки и ничего не делать, пока вы не прибудете к нам. После произнесения речи на полицейском параде в Темпл-море. Затем нас позвали на совещание, простите, на неофициальную беседу без протокола, где со мной, как с идиотом, разговаривает дама, которая, если я не очень сильно ошибаюсь, даже не является сотрудником Гарда Шихана, ирландской полиции. Дойл бросила на него убийственный взгляд. «Более того, мне кажется, упомянутая персона собирается поставить под сомнение честность некоторых моих коллег-офицеров. Вот что в основном занимает мои мысли, сэр». «Я возмущена этими замечаниями», — сказала Дойл. «Это хорошо», — ответил Стюарт. «Потому что в противном случае я бы решил, что вы поняли мои слова неверно». «Но все уже, хватит», — вмешался помощник комиссара Урурк. «Джимми, ты высказал свою точку зрения, как всегда с минимумом такта». и мы тебя услышали». Посмотрев на свою парадную фуражку, которая лежала на полированном столе в комнате для совещаний, примыкавшей к его кабинету, О'Рурк вздохнул. Затем оглянулся, словно желая в третий или четвертый раз убедиться, что жалюзи закрыты, и никто за ними не подсматривает. «Во-первых, Джимми, из того, что ты доложил, следует, что смерть наступила в результате комбинации естественных причин и вызванного ими стресса». Так что вряд ли это можно квалифицировать как расследование убийства. «Если только за этой смертью не последуют другие», ответил Стюарт с большим, чем хотел нажимом. Орурк бросил на него предостерегающий взгляд. Стюарт почувствовал, что Уилсон отодвинулся от него еще дальше. «Должно быть, одно его полужопие уже висит в воздухе», подумал детектив-инспектор. «Вполне справедливо», продолжил Орурк. Но ты же понимаешь, во что мы вляпались, с Джимми. Нравится нам это или нет, но в ближайшем будущем дело грозит пиар-катастрофой, если мы не справимся с ним ради спокойствия всех заинтересованных сторон». Стюарт подавил желание закатить глаза. То, что говорил Урурк, было вполне справедливо. Но детектива возмущало, что они сочли необходимым разъяснять это ему. Возможно, детектив-инспектор Стюарт пожелает отойти в сторону, если он... Поднятием руки Урурк одновременно прервал и Дойл, и уже собиравшегося разразиться ответом Стюарта. «Это не вам решать, Вероника. И я бы хотел, чтобы вы это запомнили». Дойл развернулась к нему так резко, словно получила пощечину. Но не сводивший глаз со Стюарта Урург этого не заметил. «Детектив-инспектор Стюарт — прекрасный офицер, и я полностью уверен в его компетентности». Дойл беззвучно открыла и закрыла рот. Умный мальчик, подумал Стюарт. Опытный интриган-урург всегда знал, как вернуть кого-то в дело, если в этом возникала необходимость. А теперь, Джимми, если мы закончили перекидываться какашками, то предлагаю продолжить. Кто знает о настоящей личности мистера Брауна? Насколько мне известно, Саманта из Морга, криминалист Джерри, откатавший отпечатки пальцев, и дежурный сержант Мойра Кларк, видевший результаты экспертиз. И они. были сразу уведомлены о неразглашении. Все понимают, как важно хранить молчание. «Хорошо. Я покопался в архиве. Насколько можно судить, у ящера Макнейра осталась одна живая родственница — дочь. По нашему предположению, она до сих пор живет в Талле. Я попросил местных патрульных съездить по адресу. Они понятия не имеют, зачем. Я сказал, что просто сверяю картотеку». «Ясно», — сказал урург. И, как я уже говорил, утром к нам пришла медсестра Бриджит Конрой с целью дать добровольные показания. Она была поставлена в известность о настоящей личности мистера Брауна, чтобы мы могли установить, знали ли в момент инцидента она или мистер Малкроун о том, кем на самом деле являлся мистер Браун. И где она сейчас? Полагаю, уже дома. Дойл театрально воздела руки. От внимательного взгляда Стюарта не укрылось. как раздраженно покосился на нее Орурк. Дойл еще не догадывалась, что только что окончательно потеряла поддержку самого влиятельного человека в этой комнате. «Я предупредил сестру Конрой, что в интересах продолжающегося следствия она ни с кем не должна делиться полученной информацией». Она согласилась молчать. «О, Господи!» — вздохнула Дойл, даже не пытаясь скрыть сарказм. Стюарт спокойно к ней развернулся. «А что вы хотели? В этой стране мы пока не можем сажать под замок людей, ни заподозренных ни в каких преступлениях». Дойл обиженно сложила руки на груди. «Джимми?» — осторожно спросил Орурк. «Слушай, она вполне надежная. Это не хуже меня, понимаешь, Финтон, что в какой-то момент правда все равно просочится наружу». Орурк вздохнул. «Понимаю, Джимми, понимаю». Бог знает, сколько начальников узнали об этом, прежде чем новость дошла до меня. Кто-нибудь где-нибудь обязательно увидит шанс прославиться и сольет информацию журналистам. По этому поводу уже сама вовсю откладывает кирпичи». Стюарт удивленно поднял брови. Слово «сама» в этих стенах обычно означало «комиссара Джейн Хоршем». А я думал, она в Бразилии. В новостях рассказывали о глобальной конференции или типа того – Который комиссар исполнял роль сопредседателя. Ирландцы любят, когда кто-то из них чем-то руководит на международной арене. Шестичасовые новости осветили бы даже Международный симпозиум по черепашьему геморрою, если бы при этом можно было показать ирландца, стучащего молотком по трибуне большого конференц-зала. Ну да, в Бразилии. Но мы обязаны ставить ее в известность. Кстати, этот разговор на самом деле ее идея. сказал Урург неловко поерзав. «Слушай, ты же знаешь, насколько ужасными стали последние два года с точки зрения пиара. Сначала то дело в лимерике, потом кретин из Голуэ вообразил себя Элиотом Нессом, чем выставил нас на посмешище». Стюарт был в курсе, какое мнение полиции сложилось за последние годы. Как и все, он слышал шутки и анекдоты. «Последнее, что сейчас нужно, это то, чтобы всплыл еще тот старый позорный бардак. Поэтому нам, кровь износу. Нужно убедиться, что это был случайный инцидент, который не повлечет за собой. Внезапно в дверь постучали. Глаза у Рурка недовольно сузились. Войдите. Вошла его секретарша, серьезная женщина лет сорока. Я же просил меня не беспокоить, Джанет. Я помню помощника комиссара, но у меня там сержант Мойра Кларк, сэр. Она говорит, что это срочно. Урург и Стюарт переглянулись. «Пусть войдет». Джанет махнула рукой Мойре Кларк, пригласив ее в комнату, и вышла сама, плотно закрыв за собой дверь. «Простите, сэр, но...» «Хорошо, Мойра, в чем дело?» Мойра нервно посмотрела на Дойл. Проследив за ее взглядом, Урург сказал. «Можете говорить свободно». «Хорошо, сэр. Полицейский патруль в Талли прибыл к предполагаемому месту проживания Полин Макнейр, дочери Джеки Макнейра». После стука в дверь ответа не последовало, но патрульные услышали звук льющейся воды. Тогда они проверили заднюю дверь, а затем вышибли ее, заподозрив, что в доме кто-то есть. Кларк сделала глубокий нервный вдох. «Она лежала в коридоре, сэр. Мертвая». «Господи!» — вырвалось у Стюарта. А ее грудной ребенок в это время крепко спал в гостиной. «Неужели это...» — слова Дойл повисли в воздухе, заглушенные тяжелым взглядом Орурка. Стюарт сам задал вопрос, на который никто не стремился получить ответ. «Выкладывай, Мойра, причина смерти, два огнестрельных ранения в грудь и одно в голову». Никто не сказал ни слова, но все одновременно встали.